Глава 17. Джоанна. В течение нескольких минут мы обедали, затрагивая в основном нейтральные темы. Я доела свой суп и отодвинула тарелку. Барбара также расправилась со своим блюдом. Мы расплатились по счету и собрались уходить из ресторанного зала. Телефон в моем кармане завибрировал. Я достала его, разблокировала экран и пробежалась взглядом по уведомлениям. Конрад покончил со звонками и начал слать мне сообщения. «Позвони мне. Срочно позвони. Джоанна, возьми трубку. Твою мать, возьми чертову трубку!» С моих губ сорвался смешок. Должно быть, Конраду не терпится что-то мне сказать. Я прочла его сообщение еще раз, и телефон снова завибрировал. Сообщение было от Лины. «Мистер Хэтфилд-младший здесь. Терпеть не могу, когда он приезжает без предупреждения и рушит все мои планы. Почему же он не известил меня о приезде?» Ах, да, я сама игнорировала его звонки и сообщения. Однако в сообщениях он совсем ничего не писал о своем визите. А мог бы, раз столько сообщений потратил на бесполезные междометия и вздохи. Я хотела уже убрать телефон, как неожиданно врезалась в чью-то крепкую грудь. Телефон из рук выпал, и я пошатнулась. Боль в ноге дала о себе знать впервые с того момента, как утром таблетка обезболивающего убрала все симптомы. Я схватилась за бедро и приготовилась к падению на задницу второй раз за день, как вдруг чьи-то пальцы обхватили мое предплечье и придержали меня, останавливая от позорного пируэта у входа в ресторанный зал. В следующий миг я почти коснулась носом на крахмаленной белой рубашке, а рука, что стала моим спасителем, галантно накрыла мою спину чуть выше поясницы. Я почувствовала знакомый запах кедра и лаванды. «Ну, Джоанна, ты сходишь с ума. Везде тебе мерещится, Блейк». Незнакомец прижал меня к себе так быстро, что я не успела среагировать и отстраниться, коснулся губами моего уха и заговорил. «Значит, это правда?» «Не мерещится». Я отклонила голову и взглянула на него. «Блейк, какая правда? Правда, что я все время лгала ему? Правда, что не работаю официанткой?» «Кажется, у меня проблемы». Он все понял, видел нас с Барбарой и теперь знает правду. Блейк казался недовольным, или злым, или все вместе. Сейчас мне придется оправдываться, что я психически здоровый, просто так притворялась другим человеком. О чем ты? Не можешь передо мной устоять? Улыбнувшись уголком губ, спросил он. Я опешила и отстранилась от него. Краем глаза заметила, как Барбара, удалившаяся от меня на приличное расстояние с явным интересом наблюдает за нами. все таки он ничего не знает, иначе не улыбался бы. А меня переполняло раздражение. Во-первых, я пережила стресс. Во-вторых, он посмел прийти в отель к официантке Джоанне, не подумав о том, что тем самым может ее подставить. «Какого чёрта?» — прошипела я, оглядываясь по сторонам. «Не понимаю, о чём ты». Я схватила его за руку и отвела в сторону, где находились приватные столики. От основного зала нас отделяла мраморная стена со вставками непроницаемого стекла. Ты опять за свое, соблазнительно протянул он. Джоанна, если ты хочешь уединиться, только попроси. Сейчас я занят, но через час найду для тебя место в своем графике. Я взглянула на него, недовольно сузив глаза. На Блейка тяжело было злиться, особенно когда он стоял передо мной в этом потрясающем черном костюме и белой рубашке. Черт, Джоанна, соберись. — Хватит! — Подобрав Люня, прикрикнула я. — Ты подставляешь меня. Из-за тебя я могу лишиться работы. — Это не настолько важная работа, чтобы бояться ее потерять. Снисходительно покачал он головой. Я приоткрыла рот, но так и не смогла ничего сказать. — Любая работа важна, а эта важна для меня! — ответила я, прожигая его гневным взглядом. Его ответом стала наглая, дерзкая ухмылка, такая, что захотелось стереть ее с его лица. Или коснуться своими губами. Я еще не решила. «Не кипятись, дикарка». Он пособственнически обхватил мою талию и прижал меня к себе. «Ты вообще слышишь меня? Я и так хожу по минному полю, а тут еще ты заявляешься ко мне на работу, и все летит к чертям. Что если мистер Хэтфилд-младший увидит, как я обжимаюсь с тобой?» Внезапно я вспомнила о брате, который прибыл в Нью-Йорк, и в груди закралось нехорошее чувство. «Я отстранилась от Джефферсона, пока никто нас не заметил». Блейк раздраженно сжал челюсти. «У меня встреча в ресторане, и я пришел не из-за тебя», — строго заявил он, сунув руки в карманы брюк. «Но не могу лгать и говорить, что у меня не было желания увидеть тебя. В следующий раз просто скажи спасибо, что не дал тебе приземлиться на задницу». «Значит, у него назначена встреча, а я разоралась, как полная дура. Прекрасно». «С кем встреча?» — уже спокойнее спросила я на секунду в моей голове появилась догадка что он встречается здесь с девушкой это было вполне в его духе к тому же мы условились что можем видеться и с другими ведь оба являемся свободными с представителем фирмы заказчика коротко ответил он осматривая главный зал и выискивая кого то взглядом когда он нашел того кого искал еле заметно кивнул самому себе и с облегчением выдохнула не девушка Это был мужчина лет тридцати. Невысокий, полноватый, с вьющимися каштановыми волосами и в синем костюме тройки. Он точно не тянул на подружку Блейка. Я не смело взглянула на Блейка. Кажется, Джефферсон злился. Однако на меня он не смотрел, а следил за тем самым представителем фирмы-заказчика, которого упомянул минуту назад. «Мне пора. Заказчик здесь, да и отец уже пришел. Как вижу, ты сегодня работаешь» сухо, констатировал он, своим тоном повергая меня в ступор. Блейк бегло глядел меня, начиная с носочков черных лакированных лоферов и заканчивая макушкой головы. В прошлый раз сойти за официантку было проще, ведь на мне была белая рубашка и черные брюки, что, если не сильно придираться, похоже на комплект одежды, который носили официанты Хэтфилд. Сегодня я не была одета, как все мои официанты. Об этом я не подумала. «Моя смена закончилась пятнадцать минут назад», — сказала я, открыто встречая его изучающий взгляд. «Сейчас я собиралась встретиться с подругой», — добавила я, чтобы избежать возможных вопросов о моей фальшивой смене. Блейк кивнул о чем то раздумывая. Его глаза заблестели, как если бы он собирался мне сказать что-то еще. однако он не проронил ни слова, своим молчанием заставляя меня беспокоиться. «Что?» — спросила я. Из-за бушующих внутри эмоций, во главе которых стояло волнение, голос казался сиплым и грубым. Но Джефферсон, кажется, не заметил этого. Или заметил, но не отреагировал. Вместо этого он улыбнулся и приблизил свое лицо к моему. «Хочу тебя поцеловать». Заправив выбившуюся прядь волос мне за ухо, сказал он нежным, теплым голосом. Как говорят это мужчины своим дамам, с которыми состоят в отношениях. «Однако мы не были в отношениях и не могли быть, так что не стоит выискивать в его действиях и интонациях то, чего нет». Взгляд корих глаз переместился на мои губы, и, заметив, как я нервно провела кончиком языка по верхней губе, Блейк напрягся. «Иисусе!» Что-то в моей груди затрепетало, забилось о ребра, вызывая приятную дрожь во всем теле. «Неужели это те самые бабочки?» «Никогда не испытывала такого раньше» и не хотелось бы испытывать впредь. Пока эти крылоты не наделали глупостей, я поймала каждую и обрезала крылья, не позволяя управлять мной. Я должна опередить Блейка, который наверняка не так гуманен, как я. Он сделает это тупыми ржавыми ножницами. «Тебе пора», — отрезала я, глядя в сторону. Он властно обхватил мой подбородок пальцами и повернул голову на себя, встречая мой растерянный взгляд. Ты права, Дикарка. Тогда я возьму это вечером. Договорились? Соблазнительным голосом спросил он. Я кивнула, чувствуя, как мои щеки пылают. Возьмешь что? Опомнилась я, глядя на него, как кобра на флейту заклинателя змей. Невольно мой взгляд опустился ниже, замечая его внушительную флейту, которая, как всегда, слегка выдавалась вперед вместе ширинки, а ведь он был спокоен. В моей голове вспыхнули картинки нашей несостоявшейся близости в туалете клуба и меня обдало жаром. Кажется, если Блейк немедленно зажмет меня в кладовой, я не откажу ему. Осознав, что смотрю на его ширинку слишком долго, я резко вскинула голову. Он дерзко улыбнулся, заметил, какое пристальное внимание я только что обратила на одну часть его тела. Я старалась думать о чем угодно, а подруге братья расчетных ведомостях но только не о нем мне казалось что блейк читает все мои потаенные мысли что пожелаешь выдохнул он что блейк рассмеялся и покачал головой мне правда пора сказал он и ушел я смотрела как его фигура удаляется от меня пока он не исчез из виду в воздухе все еще витал аромат его парфюма что сейчас произошло Неужели мое физическое неудовлетворение достигло того предела, когда я засматриваюсь на ширинке мужчин? а Вернее, на ширинку одного конкретного мужчины. Забросив эти мысли подальше, я вспомнила, чем мне действительно нужно заняться в данный момент. Найти брака и понять цель его визита. Конрад никогда не приезжает просто так. Обычно он предупреждает меня заранее, примерно за неделю. Я вышла из-за заграждения и направилась к выходу краем глаза, замечая Блейка и двух мужчин за дальним столиком. Первого я уже видела, а второго нет. Он был гораздо старше Блейка и первого мужчины. Его лицо было гладко выбрито, у него прямой нос и острые скулы, карие глаза, кажущиеся недовольными и темные волосы. Сомнений не оставалось. Это отец Блейка. Они были похожи, как две капли воды. Разве что старший Джефферсон имел на порядок больше морщин. А вид его кричала, приобретенная с годами мудрости и понимания этого мира. Сам Блейк не видел меня, с непроницаемым лицом он изучал меню ресторана. Рядом с ним стояла Салли и пожирала его глазами. Девушка так сильно склонилась над Блейком, указывая на какую-то позицию в меню, что рисковала выронить свою грудь из рубашки прямо ему в руки. Барбара ждала меня у выхода, но, наблюдая за Салли, которая пыталась всеми силами обратить внимание Блейка на себя, я вдруг почувствовала сильное раздражение. Салли была одной из лучших официанток в ресторане «Хэтфилд». Она была приветливой и любезной, могла найти подход к каждому клиенту, но сейчас, предлагая Блейку блюдо, она переусердствовала с приветливостью и любезностью. А еще Эрик и другие молодые клиенты с которыми она вела себя как представительница борделя, а не работница элитного ресторана. Именно поэтому я разозлилась. Дело было вовсе не в Блейке. Я остановилась и кивнула Барбаре, объясняя, что у меня есть еще дело, и направилась в другой зал к барной стойке, выискивая взглядом одного человека. Но в баре ее не оказалось, и тогда я прошла на кухню. Аманда, администратор ресторана, разговаривала с шеф-поваром Пьером. «Аманда, уделишь мне секунду?» Спросила я девушку, хотя моя интонация даже и не предполагала отказа. Аманда кивнула и подошла ко мне. Вместе мы остановились в небольшом коридоре. «Да, мисс Хэтфилд. Передай Салли, что упирать свою грудь в лицо клиенту не входит в ее обязанности». А Аманда вопросительно вскинула брови. «Она опять за свое? «Опять? Это не впервые?» Аманда разволновалась, но сразу же взяла себя в руки и открыто встретила мой взгляд. «Не впервые, но я провела с ней беседу, и она обещала, что подобное не повторится». Вспомнив, как близко ее грудь была к плечу Блейка, я почувствовала отвращение. «Я не могу рисковать именем своей семьи, и самое главное, я не могу подставляться перед отцом». Аманда предупреждала ее, Салли не послушала. «У всего есть последствия». «Почему не сказала мне?» — строго спросила я, замечая, как меняется выражение лица Аманды. Я посчитала, что это не стоит вашего внимания. Одно нарушение. Это не должно было повториться. Но повторилось. Нельзя было отчитывать Аманду, но я чувствовала, как раздражение буквально захватывает меня и ничего не могла поделать с этим. Я не отец и не мой брат. Я не стану терять контроль и срывать свои эмоции на сотрудниках. Впредь прошу не утаивать подобное. Мы должны в первую очередь думать о репутации отеля. У нас не бордель. «Официантки не должны предлагать себя клиентам. Надеюсь, это понятно?» Аманда кивнула. «Я сейчас же исправлю ситуацию и уволю Салли. Это будет самое разумное решение». Развернувшись, я направилась к Барбаре. Один неприятный разговор состоялся. Оставался еще один. «И что это было?» Спросила Барбара, пока мы поднимались на лифте. «Ты о чем? «О Блейке?» «Он здесь не из-за меня. Пожала плечами я». «А из-за кого тогда?» Мы покинули кабину лифта и направились в мою приёмную. Лена на месте не оказалась. Это удивило меня, ведь время её перерыва давно вышло. У него встреча. «Я думала, он пришёл проведать свою девушку», — усмехнулась подруга. Это заставило меня закатить глаза и громко фыркнуть. Я зашла в кабинет, поглядывая на Барбару через плечо. «Нет никакой девушки. Не забывай, что всё это не по-настоящему». «Он и я просто... Джоанна!» — послышался строгий голос Конрада. Я сразу же замолкла, резко повернула голову и заметила брата. Он сидел на моем кресле, закинув ногу на ногу, и с недовольством смотрел на меня. Барбара протиснулась мимо и легко опустилась на диван, по всей видимости, не чувствуя повисшего в комнате напряжения. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. Брат встал на ноги и отошел к окну, поворачиваясь ко мне спиной. «Почему ты не отвечаешь на звонки? Неужели это требует от тебя слишком много усилий?» Грубо спросил он. Я нахмурилась и взглянула на Барбару, которая с интересом наблюдала за нами. «Барбара, оставь нас ненадолго». Конрад словно прочел мои мысли. Я хотела попросить подругу о том же. Она не стала ему отвечать. Вместо этого с ним вопросом в глазах посмотрела на меня. Это было так нетипично для Барбары. Молчать, но и исполнять его просьбу она не хотела. Я тяжело вздохнула и кивком указала ей на дверь. «Барбара, пожалуйста». Она удивленно вскинула брови, но даже не встала с места. «Давай, Барби, поторапливайся». Грубо бросил Конрад, чем заслужил мой неодобрительный взгляд. «А я уже забыла, каким козлом ты можешь быть». Ядовито выплюнула она, схватила свою сумочку и вышла из кабинета. Как только хлопнула дверь, я подошла к своему столу и грузно опустилась в кресло. «Это было обязательно?» Конрад отошел от окна и занял место по другую сторону стола. «Нет, но иначе она не ушла бы». «Как же сильно Конрад похож на нашего отца. Он был груб с людьми и не видел в этом никакой проблемы». «Я думала, ты в Бостоне». Начала разговор я, перекладывая документы, которые во время моего перерыва принесла Лина. «Я был в Бостоне и должен был пробыть там еще два дня, но в отеле решил заявиться наш отец». Я замерла и взглянула на Конрада. Что он забыл там? Приехал в командировку, посмотреть, как идут дела. И приехал в бостонский отель в то же время, что и ты? Конрад сжал зубы. «Да». Я закрыла папку с документами и, чувствуя подступающую ярость, резко оттолкнула ее от себя. «Он собирается сюда?» — спросила я, имея в виду Нью-Йорк. «Нет». «Конечно. Отец приехал, чтобы увидеть Конрада, любимого сына, и, конечно, он не собирался в Нью-Йорк к нелюбимой дочери». Все еще не понимаю, зачем ты приехал». Холодно бросила я. Мне едва удавалось сдерживаться, чтобы не расплакаться. В груди потяжелело, а сердце ускорило ритм, эхом отдаваясь в ушах. Я была расстроена тем, что отец не замечает моего существования. Я была зла на Конрада за то, что он пренебрегает вниманием отца, за которые я готова была отдать все что угодно. Как можно поступать с ним подобным образом? Мне не доставалось и крупицы его времени. Я хотел его ударить, — признался брат, не заметив перемены в моем настроении. Почувствовал такую ярость и решил прилететь к тебе. В его голосе сквозили отчаяние и печаль. Конрад не в ответе за действия отца. Он также не виноват в том, что я чувствую. Отталкивать его неправильно. «Конечно можешь. Всегда можешь приехать, если тебе того хочется», — смягчившись, сказала я. «Ну и что конкретно он сделал, заставив тебя лететь больше часа для того, чтобы поговорить со мной?» Конрад дернул головой и сжал губы в тонкую белую линию, затем заговорил. «У него новая подружка. Высокая, длинноногая, с большими сиськами». Я мрачно усмехнулась. Отец не изменял своим предпочтениям. Он и подружек менял чаще, чем мы с ним виделись. «С такими, с которыми ей никогда не потонуть в Тихом океане», — язвительно добавил он. «Это не было удивлением для меня. Отец постоянно менял девушек, и все были одинаковыми, красивыми и глупыми. Наверняка она и не знает, что такое Тихий океан, и где он находится», — решила пошутить я. «Нет, это, на удивление, не глупая и даже разбирается в бизнесе. Она не упустила шанса поучить меня управлению» раздраженно бросил он. Мои брови в недоумении съехали к переносице. Чему она может тебя научить и почему считает, что вправе делать это? Конрад тяжело выдохнул. На его лице заходили желваки. Отец назначил ее своим заместителем. А Джулиан? Джулиан уволен. Джулиан работал с отцом в течение последних двадцати лет. Он был прекрасным работником. Новость о его увольнении не укладывалась в голове. Эта девица залезла в его голову, догадавшись, спросила я. Скорее от нее у него зуд в яйцах. Теперь я понимала ярость Конрада. Томас всегда был падок на женское внимание, но никогда не ставил ни одной из своих подружек руководить семейным бизнесом. Не могу поверить, покачала главой я. Я тоже не мог поверить, но это так. Ты сказала, она не глупа. Может он взял ее, потому что она действительно ценный специалист. «Не настолько ценный. Равных оно не было, и ты сама это знаешь». «Они с отцом были друзьями. Так мне казалось». Джулиан идеальный. Огромный багаж опыта, мудрости и знаний делали его незаменимым специалистом. Но, как оказалось, незаменимых людей не бывает. «Она выглядит чуть старше тебя. Может, он нашел себе новую дочку?» «От этой мысли меня передёрнуло». Искрящимся от злости взглядом я посмотрела на брата, посылая ему мысленные сигналы замолчать. «Гадость. Не хочу больше говорить об этом. Мы ступали на опасную территорию. Я улетаю сегодня ночью в Лос-Анджелес», — сообщил брат, — «но я все еще была в своих мыслях. Почему бы тебе не остаться? Я прилетел сюда на эмоциях. Сейчас мне легче. Я спокоен. Работа зовет, Не вижу повода откладывать встречу с ней». Работа всегда была лекарством для каждого трудоголика в семействе Хэтфилд. Хорошо, но сначала извинись перед моей подругой за свою грубость. А мне скоро нужно собираться на несвидание с Блейком.